Глава 28. Операция спасения. «Берем с собой еды, сколько можете унести. Тем из вас, кто способен сражаться, я рекомендую взять оружие. Подойдет любое», — командовал я эвакуацией из одного многоэтажного дома. «Возможно, было бы лучше, если бы я командовал остальными, или же хотя бы доверил это дело одному из моих клонов, но я верю в то, что все будут действовать именно так, как нужно. Ко всему прочему, у меня нет возможности видеть ситуацию целиком». Поэтому я просто попросил капитанов уведомлять всех о нападениях. Пока еще ни одного не было. Даже странно при таком уровне портала. Союзные войска все прибывают и прибывают. Прапорщик, оставшийся снаружи, бросил большую часть военных сил города сюда, оставив только минимум необходимый для защиты от внешней угрозы и небольшой отряд супергероев на случай небольших порталов. «У нас нападение! Три особи! Противник слаб!» «Задние конечности плохо приспособлены для ходьбы. С легкостью победили. Жертв нет», – отчитался один из управляющих. «Вот и первые ласточки грядущего», – подумал я. «Хорошо. Постарайтесь во время эвакуации избегать ненужных сражений. У нас тоже заспавнилась парочка. Один раненый из числа солдафонов, но вроде бы ничего серьезного». «Гуманоид! Около двух метров ростом!» – раздался в общем канале уверенный голос. «Пасть огромная! Обычные пули не берут! Запрашиваем подкрепление! Третье крестьянское! Несем потери!» «Продержитесь 30 секунд! Шокер спешит!» «Отбой! С ним уже справился наш снайпер!» «Не отвлекайте тогда по пустякам!» – обиженно произнес закрыватель. «Как будто бы чат большой онлайн-группы», – подумал я с усмешкой. «Быстрее! К зданию завода не тормозим! Возьмите детей на руки! Здесь может быть опасно!» Я подгонял группу гражданских. Раздался выстрел. Стрелял кто-то из моей группы. Я среагировал мгновенно, с невероятной скоростью повернувшись в сторону выстрела. На группы со спины напали. Два двухметровых гуманоида выглядели действительно устрашающе. Но, тем не менее, было понятно, что они даже на треть не так опасны, как выглядят. Длинные задние конечности довольно сильно напоминали ноги, на которые надели ласты. Однако, в отличие от человеческих, они имели не два, а три сустава в каждой ноге, что давало им дополнительную возможность к маневрированию, но в то же время лишало части грубой силы. Короткие передние конечности смотрелись неказисто, и из-за них морда существа находилась у самой земли, По строению и поведению твари сразу понятно, что она не очень-то умеет передвигаться по суше. Но самым ужасным в строении монстра была его гипертрофированная голова с огромной пастью, составляющей буквально 70% от ее объема. Какой-нибудь бульдог мог без проблем поместиться в ней. Глаз у существа не было. Вместо них были большие локаторы в форме тарелок для приема связи и какие-то странные приспособления наверху головы, напоминающие свисток. «Явно больше, чем та массовка, с которой я уже сражался под водой», — подумал я. «Даже интересно поглядеть, как они выглядят. Получается, я был прав насчет их восприятия окружающей среды. Они действительно как летучие мыши». Однако из-за разности скорости звука в воде и воздухе, сейчас они должны быть немного дезориентированы. Активировать создание яда. «Назад!» – сквозь боль сказал я. Кас не оставляет возможности даже нормально шевелить челюстью. Секунда, вторая, третья, четвертая. Отомри! Я побежал в сторону врагов. Они довольно быстро среагировали, повернув пасти в мою сторону. Но я с легкостью перепрыгнул их, после чего стал наносить атаки со спины сбоку. Жалкие полтора метра в холке – не преграда для меня. Пробивать их прочные шкуры для моего ножа моей текущей силы – простенькая задача. Крутясь в танце, я смог за 20 секунд действия яда нанести больше 10 ударов по каждому врагу. Учитывая текущий урон всего от одного стака, пережить такой урон они не смогли, и я в кратчайшие сроки вернулся в строй. Однако была одна проблема, о которой я совершенно не подумал. Я был весь в зеленой липкой крови. Каждый мой удар вызвал кровотечение, которое иногда... Черт, весь теперь в жиже с Лизкой. Зеленая кровь? Значит, много серы. Слышал я, что у людей такое бывает. Учитывая то, что там воздух пахнухлыми яйцами, вполне возможно, что серая играет в том мире важную роль. Надо будет поделиться как-то своими размышлениями с кем-нибудь. «Вы убили полуразумных существ». «Продолжаем», — сказал я, улыбнувшись. «Все-таки приятно ощущать себя защитником. Приятно ощущать себя сильнее вооруженных солдат». «Если кто заметит врага, стреляйте в него или кричите, я помогу!» Я мог и не вмешиваться. Хватило бы трех-четырех выстрелов из дробовика в каждого, чтобы убить их. Но патроны лучше не тратить. Они у города далеко не бесконечные. К тому же было бы совсем неплохо прокачать свои навыки». Минут пять было тихо, в рацию не поступало новых сообщений, а винтовки и ружья солдат не сделали ни единого выстрела. Наш отряд из 46 гражданских, пяти военных и одного закрывателя медленно пробирался к зданию завода. По пути к нам добавились беженцы, в основном это были безрассудные одиночки, семьи и благоразумные люди предпочитали отсиживаться внутри своих квартир в ожидании, пока солдаты армии не придут за ними». Сейчас радио вещало на весь город, активно пропагандируя именно этот метод спасения. Поэтому на дорогах было довольно пустынно. Тварь появилась как из ниоткуда. Она была больше особей, встреченных мной ранее. С большим размером, как это не паранормально, она получила большую скорость. А эффект неожиданности, которым она обладала из-за того, что выскочила из небольшого переулка прямо на нашу толпу, не позволил ни мне, ни тем более солдатам вовремя среагировать. Огромная пасть проглотила рядового, стоявшего ближе всех к левому флангу, вместе со стареньким ружьем. Брызги крови от буквального разрывания зубьями человека на две части разлетелись и залили рядом стоящих людей и старый потрескавшийся асфальт. Ужасная картина врезалась мне в память. Я на секунду потерял над собой контроль, уступив место страху, из-за которого подошел комок рвоты к горлу, и из-за которой стоять было сложно. Казалось, мир трясется. За эту секунду тварь проглотила моего недавнего подчиненного и набросилась на убегающего гражданского. Раздался выстрел. Дробь беспомощно отлетела от его прочной чешуи. Все-таки это монстр. Гуманоид из другого мира, а не обычный человек. Тварь прижала к земле своими короткими ручонками мужчину лет тридцати, который, вероятнее всего, закрывал собой отступающую семью. Даже с переломанными от давления ребрами он еще жил. Уникальный навык расы спас его, но лучше бы его не было, потому как тогда мужчина бы не увидел приближающуюся пасть монстра, которая за один укус сломала шейные позвонки и, оторвав голову, с особым удовольствием съела ее. Я смог унять свой страх, и за то время, пока бездыханное тело мужчины было поглощено существом, смог добежать до него, начав активацию яда». «Пока есть возможность не показывать свою телепортацию, я должен ее скрывать», — решил я еще давно. «Назад!» — преодолевая адскую боль, крикнул я, но, кажется, никто особо и не спешил мне на помощь. Уклонившись от очень медленного по моим меркам выпада существа, я тут же контратаковал. Чешуя гуманоида оказалась прочнее, чем в прошлый раз, поэтому мой кинжал не смог ее пробить, однако соскользнув он попал в сочленение». «Нанесен урон – 88. Нанесен урон холодом – 59. Черт, больно. Еще около секунды терпеть. Больно. Сосредоточиться надо на другом. Так, его броня для меня по большому счету совсем не помеха, но она явно крепче даже той огромной особи, что я встречал в предыдущем портале. Другой вид? Нет, маловероятно. Скорее какая-то модификация, что-то вроде мутации или развиваемой способности». Когда яд был активирован, я стал бить кинжалом по одной точке, замораживая куски мяса, чтобы их было легче отодрать и нанести еще больший критический урон. Пока я увлекался убийством довольно неповоротливой, опять же по моим меркам, твари, сзади раздались крики. Если бы вскрикнуло один или два, то я бы подумал, что это истерички переволновались, но кричало множество людей, а голос одного из них напоминал скорее звериный вопль. «Я нашел время и обернулся. Еще один гуманоид. Меньше этого, но вдвоем они загнали людей в угол, поэтому сейчас он довольствуется всеми прелестями ситуации, неспешно пожирая каждого, кто попытается проскочить мимо него. Вся морда твари была покрыта слоем крови, рядом валялись оторванные конечности. Они чем-то напоминали крошки после еды, как будто бы руки, ноги, кисти». были незначительными остатками после трапезы, на которые не обращаешь особого внимания. «Черт, я не могу разрываться на два фронта. Если я сейчас дам продохнуть этому пожирателю, то он вполне может восстановиться, и тогда все мои усилия пропадут зря. Эти твари имеют просто чудовищную регенерацию и скорость роста, если у них в желудке есть что-то. Хреново дело. Держитесь!» Раздалась автоматная очередь. «Почему так поздно?» – подумал я, яростно и вновь обернулся, несмотря на риск. Атакующий солдат стрелял в пасть твари. «Ясно. Кажется, он понял, что при такой броне пули особого эффекта не возымеют, и поэтому выждал правильный момент. Но почему не стал атаковать уши? Берег обойму?» Я уклонился от пятой конечности, от хвоста, который эти твари на суше по какой-то причине прячут под брюхом. Если гуманоид может использовать его как оружие, но решился это сделать только тогда, когда не осталось других шансов, то здесь два варианта. Или оно настолько сильно, что способно переломить исход сражения, пока незаметно. Или до этого оно выполняло какую-то другую функцию, которую сейчас можно пренебречь, например, защитную, догадался я, и, проскользив на своей новенькой броне, под ним распорол ему брюхо. «Нанесен критический урон – 830. Нанесена травма. Нанесен критический урон холодом – 193. Нанесено обморожение. Вы отравили цель. Оценка. Здоровье в красной зоне. Вот теперь насчет него можно не опасаться. Оценку отключать не буду, маны и так достаточно. У второго врага, благодаря усилиям солдат, здоровье снизилось до желтого уровня, но довольно стремительно восстанавливалось». Все-таки регенерация этих существ значительно выше, чем у любого человека, даже после того, как пришла система. «Назад! Дальше я!» – прокричал я и побежал на нового монстра. Уже зная их главную слабость, я резко вкатился под брюхо и, отодвинув хвост, стал атаковать относительно мягкое место. Существо сразу же попыталось придавить меня своим немаленьким весом или же столкнуть хвостом, но ни то, ни другое я не позволил ему сделать – Стоит сказать спасибо недюжиной силе. Получен урон 75. Нанесен критический урон 270. Нанесен урон холодом 45. Вы отравили цель. Нанесен урон 138. Нанесен урон холодом 51. Вы отравили цель. Получен урон 63. Хвост существа был довольно острый, как у Ерша, и сам гуманоид не весил пару килограмм. Поэтому ожидаемо, я получал периодический урон, однако мой яд постепенно высасывал здоровье сразу из двух гуманоидов, поэтому эти травмы были для меня не так страшны. «Все, с него хватит!» – решил я, когда здоровье гуманоида опустилось до темно-красного значения. «Теперь осторожный телепорт на несколько дециметров вправо и вылезти из-под твари победителем». «Весь покрытый зелёной и местами алой кровью я предстал перед людьми, которых защищал. Из сорока с лишним гражданских выжило около 30. Из пяти солдат живых только двое, и один из них тяжело ранен. Тварь съела ему обе ноги, и жив он только благодаря чудесной способности расы. Сейчас ему помогают две каких-то девушки, которые, вероятнее всего, выбрали исцеляющие способности, поэтому он еще не умер от кровотечения». Но, честно сказать, я совсем не уверен, что он доживет до завода. Быстрее! Берите раненых, хватайте пушки и быстрее! Трус стой в сторону завода! сказал я не своим голосом. Я увидел небольшую оторванную детскую ножку, обутую в ярко-розовый сандалик за стежками в виде бабочек. От вида такого ужаса. От осознания того, что, используя телепорт и правильно распределив время телепортации, у меня был бы шанс спасти одного-двух, может быть, трех людей, в числе которых могла быть эта кроха. Подошел комок к горлу. «Не так давно я мнил себя спасителем, что обезопасил город, спасителем, что спасает жизни. А сейчас, не желая подставлять себя под удар, подставил вместо себя мирных жителей». От ужасных мыслей мою душу разрывало на части, но я приказал этим мыслям заглохнуть. Как бы ни было тяжело, от угрязений самого себя лучше никому уже не станет. Нужно постараться вывести остальных. Я взял рацию в правую руку, первый канал. «Всем слушать внимательно». Я попытался унять дрожь в голосе и сделать его чуть более мужественным. «Слабость противника брюха». «Сильная сторона противника засады. Я не уверен, но мне кажется, что они способны кооперироваться, чтобы загонять группу врагов в ловушку и атаковать с нескольких флангов. Большие особи, вероятнее всего, разумны. Избегайте небольших улочек и узких переулков. В таких местах у тварей преимущество». «Еще одно уязвимое место твари – их локаторы или свисток сверху», – сказал неизвестный. «Если каким-нибудь образом удастся вырубить что-то из этого...» «Тварь потеряет свое зрение. В таком случае она взбесится. Однако у группы будет шанс уйти. Через какое-то время твари восстанавливаются». «Полезная информация. Черт, почему солдаты не стреляли в эти очевидные уязвимые места? Хотя, может, и стреляли? Просто я не мог видеть все. Точно эти локаторы не выглядят такими уж хлипкими. Хм. Больше происшествий не было». Когда мы пришли к большому огороженному зданию пивного завода, то увидели, как уже не одна сотня людей таскает какие-то коробки, оборудование, делает все, чтобы создать хорошую крепкую базу, которая сможет послужить укрытием. Командует всем этим хороводом один из моих клонов. Также по всему периметру стояли армейцы и просто люди с оружием в руках. «Есть потери?» – спросил клон. «Вроде бы нет», – ответил я, пытаясь вспомнить все. «Хотя не уверен». «А как же Артём? Он же умер там, спасая нас! Как же Артём?» «О чём ты, женщина?» Вмешался мужчина лет 35 с небольшим пивным животом и ухоженными рыжими волосами. «Мы без потерь добрались только благодаря усилиям клонирующего». «Лучше бы сам себя как-нибудь по-геройски назвал, а то чувствую себя идиотом, когда меня так называют. Убил бы того, кто придумал. Но ведь Артём мой муж, он же помог!» «Он же был твоим другом! Вы ведь вместе работали на молочной фабрике!» Не унималась женщина. Я мгновенно все понял. «У меня не было там друга с именем Артем, но я там действительно работал». «Признавайся, ты умеешь заглядывать в прошлое, а дурачить меня решила? Артема ты выдумала, да?» Он подошел к ней опасно близко. «Какого Артема? О чем ты?» Не поняла она со страхом, смотря на его кулаки. «Успокойтесь!» – попросил я. «Приступайте к помощи остальным и не заводите лишние раз ссоры!» «Солдаты, оставайтесь здесь следить за территорией завода!» Я вышел за территорию завода. «Система! Она опять играет с памятью людей, опять заставляет забывать самых близких!» Я с ненавистью посмотрел на татуированные руки. «Соня, Инна, Маша, Аня, Серый. Кем вы мне были?» «Даже не зная этого, я сделаю все, чтобы спасти вас и узнать чуточку моего настоящего прошлого».